Глава тринадцатая. Мусар Раджит смотрел на меня из подлобья лоби. Мое предложение ему не понравилось, это понятно. Не на то рассчитывал, идя сюда. Смена фамилии в данном случае необратима. И простолюдины не смогут вернуть себе фамилию Раджит, если я не дам на это своего согласия. А я не дам. Без моего согласия имперская канцелярия пошлет их лесом просто потому, что разница в одну букву в фамилии прямо указывает на кровное родство. За этим очень строго следят. А различие фамилии в две и более букв – это ни о чем. Как бы они не были похожи на нас внешне, им это ничего не даст. Официально они больше не будут иметь отношения к моему роду. И никакие тесты ДНК и прочие показатели фактического родства тут тоже ничего не изменят. Никто просто так не даст доступа к какому-либо наследству аристократов простолюдинам. Только сами аристократы могут признать Простолюдинов своими родичами. И предельно схожая фамилия чуть ли не единственный вариант, предусмотренный законодательно. Этой семье Простолюдинов просто повезло, что кто-то из моих предков когда-то подписал прошение о смене их фамилии на Раджид. Наверное, его даже можно понять. В этой семье наверняка был его сын бастарт. Правда, я все равно считаю это глупостью. Тогдашние чувства одного единственного ариста не могли не обернуться проблемами для рода, и странно, что он сам этого не понимал. Лучше бы он своего ребёнка в рот принял. Это и честнее, и правильнее на будущее, да и ребёнку дало бы куда больше возможностей в жизни. Впрочем, ладно, дело прошлое. Сейчас просто простолюдины сменят фамилию, и эта история быстро забудется. А они сменят, у них нет других вариантов. Несмотря на свое недовольство, Мусар Раджит не мог не понимать, что это самый простой компромисс сейчас. И, возможно, вообще единственный. Слишком много он сказал, чтобы я отпустил его с миром и забыл о его существовании, если мы не договоримся. Честно сказать, меня и правда подмывало наказать эту семейку за наглость. Единственная причина, по которой я предложил им отступные, это, собственно, небольшая сумма долга. Если Раджит успеет разбежаться по стране, я на их вылавливание потом потрачу куда больше. «Дайте слово, что вы не будете мешать нам получить герб под новой фамилией потребовал Мусар. «Правильно мыслить. Наказать их за наглость я ведь и потом могу. Впрочем, если они сменят фамилию, они перестанут быть мне интересны. С любого ракурса. Я не знал об их существовании еще декаду назад и с удовольствием забуду о них снова. «Слово!» — кивнул я. «Смените фамилию, и я забуду вас. Ни вреда, ни помощи от меня никому из вашей семьи больше не будет. Если, конечно, вы сами не начнете мне вредить». Мусар вновь слегка нахмурился. «Что, опять я ему какие-то планы поломал? Неужели после всего этого он еще и на мою помощь в будущем рассчитывал? Или опять дочку подослать ко мне хотел с какой-нибудь якобы простенькой просьбой?» Или рассчитывал, что я дам слово не вредить им без ограничений? То есть они мне гадости могут делать, а я им отвечать «нет»?» Наивный. Аристократа практически невозможно поймать в эту простенькую словесную ловушку. Он сейчас договорится, чую. Еще немного, и я правда решу, что проще покончить с ними раз и навсегда. Физически. «Хорошо», — кивнул Мусар, словно почувствовав мой настрой. «Я даю слово, что сменю фамилию для себя и всей своей семьи после получения от вас 30 миллионов». «Наоборот», — хмыкнул я. «Это аристократам верят на слово. А вы такого права пока не заслужили. Сначала вы меняете фамилию. На следующий день после получения мной официального уведомления от имперской канцелярии я передам вам 30 миллионов рупир наличными». Мусар еще пару секунд просверлил меня тяжелым взглядом, убедился, что это вполне бессмысленно, и неохотно кивнул. Хорошо. Сначала смена фамилии, потом деньги. После ухода мусар я вернулся к карте древних объектов. Более-менее проработанная эта карта была только для Индии. На территориях остальных стран лишь кое-где стояли одинокие значки. Случайные, судя по всему. В принципе, наличие и местонахождение родовых хранилищ не считается особенно секретной информацией. Конечно, аристократы не часто об этом говорят, и уж тем более не выставляют это на показ. Хотя бывает. Как ни крути, родовое хранилище – редкая штука. И потому весомый плюс к репутации рода. Однако за прошедшие тысячелетия местоположение многих родовых хранилищ так или иначе стало известным. Куда-то ценности свозили, и это кто-то заметил. Где-то отобрать родовые земли не смогли именно потому, что там родовое хранилище, которое в принципе неотчуждаемо, пока привязано к крови рода. Где-то разведка сработала, где-то просто кто-то похвастался или упомянул в разговоре и так далее. Разумеется, просто простолюдинам эту информацию не достать. Да и я сам мало что знал на эту тему. Так, пару раз слышал что-то краем уха. Однако моя разведка и команда аукциона во главе со Старабаде оказались на высоте. На карте было с полсотни значков. Причем большие древние объекты составитель карты обозначил отдельно. Подтвержденные разными источниками родовые хранилища имели свое обозначение, а неподтвержденные свое. Скоплений символов было всего три. Около столицы, на побережье около южной границы и в районе Лакхнау. Около столицы был объект в императорском дворце и пять родовых хранилищ поблизости. На побережье, кстати, в районе родовых земель Родошанкары, четыре родовых хранилища. И около окна Лакхнау четыре аномалии объекта и два родовых хранилища, включая мое. Центры этих скоплений были неочевидны. А вот практически равносторонний треугольник, образованный тремя скоплениями, прямо-таки бросался в глаза. Правда, с тем же успехом это мог быть ромб, просто четвертое скопление пока не было найдено. Оно в этом случае располагалось практически на другом конце свободных земель. Проверять это предположение я не поеду, слишком далеко. А вот конфигурация скопления около Лакхна у меня заинтересовала. Шесть точек, как минимум три типа древних объектов, хранилище и два разных производства. Я открыл атлас мира, нашел этот участок крупным планом и нанес точки своей рукой. Благо, хорошо представлял их все. Три типа объекта, три цвета. Откинувшись на спинку кресла, я с предвкушением улыбнулся. Если подключить фантазию, то это скопление напоминает стандартный узел-фиксатор. В моем мире такие чуть ли не в каждом бытовом плите не использовались. Только там четыре цвета должно быть. Если я прав, то ни одного объекта четвертого типа в этом скоплении еще не найдено. Правда, и начинать поиски с них вряд ли стоит. Эту теорию можно проверить на уже имеющиеся цвета. Как минимум, я с ходу вижу еще три места, где должны располагаться древние объекты. Причем одно из них — хранилище. Вероятно, заброшенное, потому что сейчас в том месте, судя по карте, нет никаких владений, ни родовых, ни даже частных. Просто дикий лес. А самое приятное, что это потенциально заброшенное хранилище должно находиться по нашу сторону границы, буквально в сотне километров от моих родовых земель. Так что у меня осталось из дел в столице на ближайшее время. Приему дхармотара это обязательно. Очень странно будет выглядеть, если на прием по случаю вступления рода в клан глава этого самого клана попросту не явится. До него меньше декады осталось. До приема у Дхармотары я как раз успею провести хотя бы первичную инвентаризацию бывшим бывшем хранилище Каспаде и выбрать там артефакты на продажу. Закрою финансовый вопрос на полгода вперед, чтобы больше к этому уже не возвращаться. Да и все, пожалуй. Больше меня в столице ничего не держит. А обоснование поездки в Лакхнау у меня железное. Пора родовое поместье восстанавливать. Чтобы утвердить план строительства, очень желательно его прикинуть к местности своими глазами. Ну, и с допуском строителей внутрь территории нужно разобраться. Сильно сомневаюсь, что новая защита, запитанная от хранилища, пустит людей внутрь так же легко, как и прежняя магическая. Плюс с самой новой защитой стоит поработать и выяснить, что она собой представляет и какие имеет пределы и ограничения. Зря я, что ли, техномагические приборы из свободных земель притащил. В общем, в лакна у меня и реальных дел полно, это не просто прикрытие для поиска. Главное, не увлечься и на собственную свадьбу не опоздать. Хандана мне этого не простит. Я был прав. На следующее утро я не успел даже поудобнее устроиться в кресле в своем кабинете, как дверь распахнулась, и на пороге появился сияющий астарабаде. «Шахар, все готово!» Торжественно объявил он. на «Родовые земли и твой новый особняк ждут тебя!» «Прямо сейчас!» Без всякого энтузиазма откликнулся я. Но Астарабаде это не смутило. «Да!» «Ты ведь не обломаешь его!» «Ну, то есть лично Астарабаде послать-то можно, но он же не сам все готовил. Там сотни людей выкладывались изо всех сил, чтобы приблизить момент моего переезда. Так обесценивать чужой труд точно нельзя». Я вздохнул и встал. «Прикажи подать машину через полчаса», — распорядился я, — «и жди меня во дворе». «Принято!» — Астарабадди стукнул себя кулаком в грудь и исчез. Я окинул взглядом свой стол и вызвал секретаря. Папок у меня на столе было не особенно много, да и большую часть докладов я еще вчера просмотрел. Но оставлять их тут все равно не дело. «Господин» — буквально через пару секунд появилась в дверях женщина. — Соберите все бумаги, — приказал я, — и те, что у меня на столе, и остальные, какие посчитаете нужным. Я переезжаю за город За мной машина придет через полчаса, но вас я не тороплю. — До вечера вам времени хватит? — Конечно, господин. Тогда предупредите ребят, чтобы они были готовы отвезти вас после ужина. — Да, господин. Слегка поклонилась секретарь. Отпустив женщину, я направился к невесте. Брать ее с собой сразу я не собирался, но предупредить... Чтобы собиралась потихоньку и переезжала ко мне по готовности, все равно надо. Андана была в своем кабинете. «Милая», — улыбнулся я с порога. «Привет, Шахар», — улыбнулась в ответ девушка. «Не часто тебя днем увидишь?» Она встала из-за стола, обошла его и подошла ко мне вплотную. Я с удовольствием обнял ее и поцеловал. «Я и сейчас по делу», — с улыбкой сообщил я, когда мы оторвались друг от друга. «Только предупредить тебя зашел. Я переезжаю за город, а Старабаде с ребятами все подготовили». Андана слегка нахмурилась. «Тебя с собой прямо сейчас не зову», — продолжил я. «Не верю, честно говоря, что за пару дней можно нормально обустроить все. Но как соберешься, приезжай ко мне». «Я с тобой», — ответила Андана. «Прямо сейчас?» — удивился я. «Как-то я не привык, что девушки могут вот так сорваться с места, обычно им много времени на сборы нужно. И даже если вещи будут собирать слуги, это все равно не полчаса». Однако у невесты был явно другой взгляд на это. «Прямо сейчас», — кивнула Андана. «Милая, ты уверена?» — мягко уточнил я. «Первое время там почти наверняка будет бардак». «Переезд — это всегда бардак, в любое время», — спокойно ответила Андана. Логично. Что ж, уговаривать ее остаться здесь я точно не буду. Мне пустая постель тоже не в радость, даже если это временно и ненадолго. Что ж, как хочешь, я только за, — улыбнулся я. Машина будет ждать нас во дворе через полчаса. Я успею, не переживай, — подмигнула Андана. Но времени терять нельзя. Она коротко поцеловала меня в губы, мягко вывернулась из моих объятий и вылетела из кабинета. Через полчаса я вышел на крыльцо с одной спортивной сумкой. На пару дней мне этого хватит, а дальше слуги перевезут все необходимые вещи. Андана появилась буквально минуты позже с небольшим рюкзачком. Я бросил взгляд ей за спину, но не обнаружил там слуг с баулами. Судя по всему, моя невеста тоже решила обойтись минимум вещей. М да только в такие моменты и понимаешь, насколько решает базовая подготовка». Как ни крути, Андану готовили очень серьезно. И это не могло не наложить отпечаток на общее мировосприятие. Пожалуй, своих детей я тоже отдам профессионалам с самого детства. Нравится мне подобный минимализм в людях. Одно дело — уметь жить на широкую ногу, и совсем другое — не уметь без этого обходиться. Сиборитов и неженок мне в семье. Не надо. А Старабаде уже крутился около машины. асан тоже вышел проводить нас. «Лёгкой дороге и тёплой постели!» — улыбнулась она. Я обнял её и улыбнулся в ответ. «Мы ж не навсегда прощаемся. Уверен, ещё и чаще будем видеться, чем здесь. но тебя теперь куда больше дел свалится, чем раньше. Клановые службы пока полностью на тебе». «Я понимаю», — кивнула китаянка. «Просто так принято провожать на новое место. На моей бывшей родине». Я понимающе улыбнулся. Асан родилась и выросла в Поднебесной, но родина жестоко отвергла ее много лет назад. Я врагу не пожелаю судьбы последнего из рода. И вряд ли, будучи слугой на чужбине, Асан воспринимала родовое поместье Раджат домом. Я не мог вернуть ей семью и не мог изменить прошлое. Но я мог сделать так, чтобы у нее появилось будущее. Теперь, обретя статус аристократки и оставшись хозяйкой в своем новом особняке, Асан вновь сможет почувствовать себя дома. По крайней мере, я на это надеюсь. «Обживайся», — произнес я. «Немного освою за городом, перетащу оставшихся слуг и приеду, перенастроив на тебя магическую защиту здесь». «Не спеши», — осторожно коснулась моей руки Асан. «Я знаю, что твое слово крепче алмаза. Сказал, что это мой дом, значит, он мой. Уже. И никакие формальности этого не изменят. Твой», — кивнул я. «Надеюсь, тебе будет здесь хорошо». Спасибо, Шахар. Как я и предполагал, до порядка в новом особняке было далеко. Нет, внешне все выглядело более чем прилично. Двор чистый, дом тоже сияет идеально прозрачными стеклами и начищенными металлическими элементами декора. В комнатах хрустящее постельное белье и свежие полотенца в ванной. Даже в кабинете на первый взгляд хватает всех нужных письменных принадлежностей. Однако люди продолжают бегать и суетиться. Места здесь критически мало даже на нынешний состав моего рода. Бойцы и гражданские устраиваются кто где, и им регулярно чего-то не хватает. И на небольшой площади эта суета особенно бросается в глаза. Да и в доме дым коромыслом. Со стороны кухни доносятся непрерывные гулы и отдельные звонки и выкрики. В подвале, где расположены хозяйственные помещения, что-то гремит и падает. Наверху надсадно воет какой-то неисправный кондиционер. «М-да-а-а», хмыкнула Андана, войдя в холл и окинув его беглым взглядом. «Тут еще работать и работать». «Я предлагал тебе подождать немного с переездом», — усмехнулся я. «Сам знаешь, в работу проще включаться сразу, пожала плечами девушка». Просто чтобы не заставлять потом людей переделывать то, что тебя не устроит. Логично, кивнул я. Что ж, все в твоей власти, милая. Думаю, в этом доме мы надолго. На пару веков, как минимум. Меня радует твой оптимизм, — улыбнулась в ответ Андана. Но, боюсь, для большой семьи этот домик будет маловат. Когда будет у нас большая семья, тогда и решим эту проблему. Как скажешь, милый. Все, не скучай. Она мимолетно поцеловала меня в губы и направилась в сторону кухни. Я поднялся на второй этаж, бросил сумку в своей комнате и спустился на самый нижний этаж подвала. Сегодня дел для меня точно не предвидится, так что самое время браться за разбор трофеев. Приложив руку к колесу сансары, я оказался в хранилище. Теперь уже в моем. И да, битком набитые комнаты хранилища меня все-таки порадовали. Буквально полчаса спустя, начав бесконечную инвентаризацию, я взвою, сейчас я мог себе позволить просто порадоваться хорошей добыче Это все теперь мое. И вот это, и вот это, и та дальняя комната тоже. Я медленно обводил взглядом стеллажи и постепенно осознавал масштаб. Да тут сотни миллиардов лежат. И это не говоря уже об отдельных бесценных артефактах, аналогов, которым наверняка попросту нет. Уж парочку таких реликвий я наверняка здесь найду. Шикарная добыча. Осталось только её рассортировать. Что ж, приступим. ДИНАМИЧНАЯ